Глава третья После двух дней пребывания в столице статский советник знал об объекте все, что только возможно. Правду сказать, биография молодого человека ничего интересного собою не представляла, гимназию не окончил, отчислен за неуспевание и дурное поведение. Безуспешно служил в шести разных местах, куда попадал по протекции дяди, все пытавшегося сделать из шалопая положительного члена общества. Нигде долго не удерживался, отовсюду вылетал со скандалом. В конце концов, Кулебякин-старший махнул на племянника рукой, Перестал им заниматься и в последнее время частенько поговаривал, что хочет переделать завещание. Завещать все огромное состояние на нужды благотворительности. Говорить говорил, но исполнить свое намерение не торопился, ибо человек был не старый, И еще собирался пожить. Но судьба распорядилась по-своему. Тому две с небольшим недели ужинал он в яхт-клубе с компанией знакомых, внезапно почувствовал себя плохо, лишился чувств, и по дороге в больницу скончался. Причина смерти паралич сердца. «Так-так», — сказал себе Раст Петрович, — стал копать глубже. Выяснилось непонятное обстоятельство. Вскрытие тела не производилось. Это при скоропостижной-то кончине. Странно. Однако при чтении протокола, составленного по горячим следам квартальным надзирателем, выяснилось, что среди собутыльников-миллионера был известный доктор Буквин, профессор медицины, светило кардиологии. Он пытался оказать умирающему помощь, а когда Кулебякин-старший испустил дух, констатировал все признаки разрыва сердечной мышцы. Квартального, разрешившего придать тело Земле без вскрытия, можно понять. Более авторитетной экспертизы ни в каком полицейском морге не сделают. А вот командированный из Москвы чиновник позволил себе в этом... Ух, Заручившись санкцией прокурора, произвел их вскрытие свежей могилы, эксгумацию. И что же? Патологоанатомическое исследование обнаружило в тканях покойного сверхвысокое содержание синильной кислоты. Отравление. Обер-полицмейстру Шуберту полетела телеграмма. Кулебякина из-под домашнего ареста не отпускать. Намерен произвести следственный эксперимент. Фандорин.